Глава 24 четвёртая. Белла. Опустошённость. Такая, какая бывает на пепелище. После того, как страшная и безжалостная сила огня прошлась по земле и выжгла на ней всё живое. Вот и я сейчас была такая, словно бы мёртвая. Говорят, потрясения сильно меняют людей. И мне сейчас казалось, что я не просто поменялась, что я это вовсе уже и не я. Вся моя жизнь, та жизнь, которая была у меня до, со всеми своими плюсами и минусами, переживаниями, страданиями, комплексами, в одну минуту закончилась. Я стояла на пороге какой-то огромной темной комнаты. Вселенной, в которой точно потеряюсь, как только сделаю шаг вперед. Я не знаю, куда теперь идти, во что верить, что делать». Слова Арсена Копиева о моем отце перевернули не только мое представление о себе самой. Они перевернули парадигмы моей жизни, выстроенные за последние семь лет. А он, оказывается, защищал меня. Вот теперь я понимаю значение его слов, брошенных в сердцах. «Алан. Мой Алан. Мужчина, который не отвернулся от меня, зная всю страшную правду. Он правда любил. Он правда хотел спасти меня». От себя самой. Как мог, спасал. А мне теперь стало стыдно смотреть ему в глаза. Стыдно за то, что я такая. Плохая, испорченная, грешная. Потому что ребенок такого монстра не может быть невинным. Этот страшный груз теперь со мной по жизни — это моя стигма. Гнилая кровь в моих венах. Мама. Теперь о ней я стала думать иначе. Как она жила все эти годы с такой болью? Позором, стыдом, страхом. Она ведь явно боялась. Не только за нас. Не только за то, что рано или поздно наступит тот самый день, когда за нами придут, жаждая возмездия. Она боялась, что гены нашего биологического отца, его черное червивое наследие, воплотятся и в нас. Вот теперь я понимаю» почему она никогда не смотрела нам в глаза. Была такой отстраненной и вечно несчастной. Бедная женщина. Она носила в себе его проклятие, обреченная нести крест за чужой смертный грех. так то рожала в муках детей монстра, уже зная, что он монстр, не питая никаких иллюзий. Что может быть страшнее? Что может быть разрушительней для женщины? Ужас от осознания всей правды настолько крепко, морозным настом сковал мое сознание, что я, как в тумане, видела, что к нам на каком-то этапе в ходе разговора присоединилась Камила, мать Алана. Мне были знакомы, но я сразу ее узнала. По энергетике, по ауре, что ли. Она не расшаркивалась и не знакомилась, не пыталась неуместно улыбаться, она просто сразу оказалась рядом». Я помню ее теплую руку на моей руке. Помню одобрительное объятия Я вдруг почувствовала себя дома. Я плохо помню, как оказалось в ее квартире огромный холодный пентхаус на Арбате. Будь сейчас во мне чуть больше сил, я бы даже удивилась тому, что это пространство такое необжитое и неуютное, словно бы это не квартира крутого архитектора Камилы Атабековой, а просто помещение. На входе нас встретила дружелюбная няня с маленькой девочкой, в которой я сразу узнала дочь ална у нее были его глаза сердце болезненно кольнуло зато девочка улыбнулась мне открыто и искренне а я вопреки своему состоянию улыбнулась ей в ответ тетя а вы принцесса вы такая красивая нет кира я не принцесса ответила я тяжело вздыхая я не просто не принцесса девочка я монстр дитя монстра мы расположились в зале Выпили заваренного и травяного чая с тортом. Спустя полчаса мама Аллана, проницательно отметившая мои усталость и потерянность, тактично отправила Киру с няней укладываться спать. Мы остались вдвоем. Вопреки моим страхам, между нами не было невидимой стены и напряженной отчужденности. Энергетика этой красивой женщины успокаивала, словно бы впрыскивала в кровь анальгетик. Я не притворялась и не пыталась понравиться. И даже не потому, что сейчас на это попросту не было сил. При ней, в принципе, это было неуместно. Она села рядом и снова заключила мою ладонь между своими. «Дай мне посмотреть на тебя, Белла», — сказала тихо, а я невольно начала плакать. Бесшумно, просто слезы текли. «Такой я тебя и представляла». «Такой?» — хрипло переспросила я. «Да, такой». Именно так, как мне казалось, должна выглядеть девушка, которую полюбит мой сын. Я печально опустила глаза и заплакала еще сильнее. «Разве такую заслужил ваш сын, дочь маньяка? Вы ведь знаете, разве я его достойна?» Слова царапали мне горло. Душа разрывалась на части. «Мне сейчас было плохо, так плохо!» Она обняла меня, словно прикрыла мою разрывающуюся грудную клетку. «Это квартира Белла». «Мой первый дом в Москве», — начала она тихо, — «сюда меня привез мой первый муж. Как ты поняла, это был Арсен Копиев. Этот мужчина...» Она сделала паузу, сама теперь всхлипывая. «Изнасиловал меня. В доме у родителей моего жениха, Алмаза. В доме у тех, кому я доверяла, считая своими вторыми родителями. А они...» Она запнулась не в силах совладать с эмоциями. «Я помню, как сидела на полу в их доме после того, как он сделал своё дело. Потрепал меня по волосам в некоем подобии ласки и сказал, что вечером будет ждать моего ответа, уеду ли я с ним. Помню, как рыдала, валяясь в ногах у родителей алмаза. А они сказали мне, чтобы я убиралась прочь, что им не нужна недостойная порченная невестка» что я изначально не подходила их сыну. Грязная полукровка с русской матерью-вдовой, работавшей техничкой в школе. На следующий день из армии должен был вернуться Алмаз. Боже, как я ждала его! Ждала, чтобы шептать без устали, как сильно его люблю, а в итоге я смотрела ему в глаза и говорила, что не люблю, что бросаю, что уезжаю с тем, кто лучше и круче. Примечание. Если кто-то еще не читал или не слушал, драматичная история любви Алмаза и Камилы раскрывается в дилогии «Падая за тобой». Конец примечания. По моему позвоночнику бежали табуны мурашек. Что сейчас говорила эта прекрасная женщина своим видом, излучая благородство и достоинство? Какие неприглядные тайны прошлого сейчас открывала передо мной? Спустя много лет мы снова встретились с Алмазом и поняли, что всё ещё любим друг друга. Наша вторая встреча привела к тому, что у меня появился алан Только я не нашла в себе силы признаться Алмазу в том, что он его сын. Я вообще не нашла в себе силы признаться ему во всём, что произошло в моей жизни. Что делал со мной Арсен? Мне было стыдно перед Алмазом. Я считала себя недостойной. И только судьба Белла... Только провидение сделали так, что мы оказались в итоге вместе. Судьба и моя настырность, если быть честнее. Аллан другой. Он не как алмаз. Это и хорошо, и плохо. Ему все эти годы не просто было признать то, как сложилась наша семья. То, при каких условиях появился на свет он. Ты ведь знаешь, он сильно отдалился от семьи после окончания университета. С отцом у него все сложно. Да и со мной непросто. Я виню себя в этом. То, что между ними растущая напряженность, моя беда, моя ошибка. Алмаз в душе продолжает винить меня и себя в том, что мы не были вместе тогда, когда формировался характер Алана, когда останавливалась их связь, как отца и сына. Алан постоянно озирается назад, заглядывая в мои покрытые завесой тайны отношения с Арсеном. Я думаю, он и Милену тогда так поспешно засватал, потому что ему казалось, что она идеальная кавказская жена, в отличие от меня, неправильной женщины. Два мужа, рождённые в браке с одним мужчиной, ребёнок от другого. Я не рассказывала ему, конечно, подробности нашей жизни с Арсеном. Как можно? Он мой сын. Я никогда не смогу переступить через себя. И всё же, я к чему это всё веду, Белла? К тому, что нельзя молчать, нельзя стесняться не тебе решать за других достойно ты или нет он был неправ что скрывала тебя правду о твоем отце которая пусть и была болезненной но могла бы спасти ваши отношения и ты будешь неправа если сейчас закроешься от него вы нашли друг друга после стольких лет вы любите друг друга пора начинать новую главу мой муж хотела я объясниться возразить тише белла Оставь все эти мысли и переживания на завтрашнее утро. Сейчас ты слишком много испытала, чтобы еще больше ввергать себя в пучину мыслей и переживаний. С утра попытаешься разобраться со всем. И с мужем, и с будущим. А сейчас спать. Я слушала эту мудрую женщину и, наверное, внутренне со многим соглашалась. Вместе с пониманием истины ее слов пришла такая жуткая усталость что я вдруг поняла, что едва держусь на ногах. Камила проводила меня в комнату, дала пижаму, уложила спать, как маленькую девочку. Едва моя голова коснулась подушки, я задремала. И только на задворках сознания через какое-то время почувствовала как сильные теплые руки притянули меня к себе и обняли. Я глубоко выдохнула. Я точно была дома. алан Я захожу в квартиру на Арбате, ту самую, где Камила жила с Копиевым, где я провел первые годы жизни. Мама встречает меня теплыми объятиями. С кухни пахнет теплой выпечкой. Этот аромат сразу окутывает меня уютом. Мне этого чувства всегда не хватало, как только я уехал из дома. Но это было даже хорошо. Держала в тонусе, говорила о том, что нет времени на телячьи няжности, что нужно впахивать, жестить и двигаться вперед. «Как она?» — спрашиваю хрипло. «Спит. Все хорошо», — отвечает мягко мама. А я не выдерживаю и снова притягиваю ее к себе. По венам растекается такое же тепло, как исходит от духового шкафа на кухне. «Спасибо». Отвечаю я искренне. «Спасибо за все». В горле растет ком. Был бы я сейчас мелким пацаном, точно бы расплакался. Мама хлопает меня по спине, утешающе. «Все хорошо, мальчик мой». «Все хорошо». Я иду в комнату Кири, которую так давно не видел. Целую осторожно спящую дочку в щеку, глажу по волосам. С тобой мы тоже поговорим, любимая. Ты умная девочка, не по годам, все поймешь. Потом удаляюсь к Белле. Как только захожу в комнату, чувствую исходящую от нее мягкость. Мне хочется раствориться в этом повисшем в воздухе кайфе и спокойствии. Снимаю себе вещи и ложусь рядом». Придвигаю ее к себе, пытаясь надышаться ароматом ее волос. «Белла. Моя Белла. Впереди у нас еще несколько битв за счастье, но я все равно уже точно знаю, что у нас все будет хорошо. Теперь только хорошо». Утро встречает меня ощущением пустоты на другой половине постели. Я все еще с закрытыми глазами ощупываю успевшую остыть подушку рядом и подрываюсь – «Неужели сбежала?» Выбегаю из комнаты, на ходу накинув джинсы и футболку. Успокаиваюсь только тогда, когда нахожу Беллу с Кирой. Они сидят вместе на полу и собирают лего. От этого зрелища мое сердце начинает биться с такой силой любви, что голова кружится и меня пошатывает. «Папочка!» — подрывается ко мне дочь, увидев, наконец, после долгой разлуки. Я горячо обнимаю свою девочку, оглаживая подспудно взглядом другую свою девочку. «Как она?» «Мы ведь еще не говорили после всего того, что ей пришлось узнать. Я жутко зол, что меня не было рядом в тот момент, когда она все узнала. Но, может, так действительно было нужно?» Я ласкаю ее взглядом и снова начинаю волноваться. Снова эта неестественная бледность, которая в купе с застенчивой печальной улыбкой сейчас делает ее такой трогательной и ранимой. «Познакомься, это моя новая подруга Белла», — манерно и торжественно произносит Кира — А я еле сдерживаюсь, чтобы не захохотать. «Очень приятно, Белла», — отвечаю я, все же не выдерживая и начинаю улыбаться. «А можно я буду с вами дружить тоже?» Мы позавтракали все вместе. А через час мама тактично увела Киру гулять в московский зоопарк. Теперь мы с Беллой наконец остались одни и получили возможность поговорить. А слова, как назло, словно были плекнебу. «Не понимал, как начать». «Малютка, я...» Тихо говорю, скрипя голосовыми связками. Она накрывает мою руку своей и плачет. «Все сложно. Выдыхаю я. Пока все сложно. Понимаю. Но я сделаю так, что будет легко». «Роберт сегодня возвращается», — говорит она шепотом. «Я молча киваю, выдыхаю. Стоит ей сказать...» «Он уже здесь. Мы вчера говорили с ним...» А до этого он общался с Арсеном. «Он в курсе, где ты?» «Обо всем в курсе. И я в курсе теперь обо всем. Даже о том, что ты пока не знаешь, но сегодня же узнаешь от него. Будет правильно, если он сам расскажет. Она напрягается, бледнеет еще сильнее, но я не даю ей закрыться, резко притягиваю ее к себе, сажая на колени. «Я люблю тебя, малютка». Мы всё преодолеем вместе. Всё.